Глава 513. Цель — Восточное море. Увидев прибывшего в Анлине, в глазах старейшины появился интерес, а он с облегчением выдохнул. «Собрат, культиватор Ван, если ей что сказать, говори! Если желаешь узнать что-то, смело спрашивай! Я обещаю, сообщить обо всем, что мне известно! Никакой пустой болтовни!» Низкорослый старик был беспомощен, его культивация не шла ни в какое сравнение с уровнем культивации противника, Даже его магическое оружие уступало. В Леню даже не нужно было преследовать его. Всё, что ему нужно было сделать, это бросить него два сокровища, и этого оказалось достаточно, чтобы свести его с ума. Тот летающий меч по-прежнему не давал ему покоя. Если не брать во внимание его прочность, то сила самого меча не считалась исключительной, но как раз его прочность доставляла для него основную головную боль. Чтобы он не пытался, это никак не повлияло на летающий меч. Если бы не тот факт, что он спасал свою жизнь, он бы сделал всё возможное, чтобы украсть этот отлетающий меч и изучить его. Но что и правда заставило низкорослого старика полностью сдаться, так это этот странный клинок в форме полумесяца. Тот был подобен первобытному богу войны, который собирал жизни. Его скорость была слишком высокой, и всё это время он находился очень близко к его голове, и ощущение от этого было такое, будто невидимая рука схватила его за шею, и стоило ей чуть применить силу, то как бы ты ни стал противостоять ей, то не смог бы спастись от смерти. В результате, как мог нескоростный старик осмелиться бежать дальше? Ему оставалось лишь стоять под контролем мечей и клинка в форме полумесяца и дожидаться прихода вонолиня. Горечь его сердце была очень сильной, он сожалел, что пришел сюда с Шифаном и оскорбил эту губительную звезду. Ему уже было недосуг беспокоиться о том, жив или мёрт Шифан, всё, о чём он беспокоился, это как спасти свою собственную жизнь. Потоки серые яйца закружились вокруг пальца линия, когда он уставился на старика и спокойно сказал. «Много лет назад, когда мастер меча Лин Тяньхоу вернулся из царства бессмертных, было ли что-нибудь ненормальное? Я даю тебе лишь один шанс. Одно колебание — ты мёртв. Молчишь — и ты мёртв. Солжешь и ты мёртв. Если смысл твоих слов будет отличен от того, что говорил Шифан, ты мёртв». Низкорослый старик вздрогнул, но без единого колебания брякнул. По возвращению уважаемого мастера меча Линь-Тянь-Хоу, за ним с небосклона внезапно спустился страшный дух меча. Они сражались несколько дней, но в конце концов дух меча был повержен, великий мастер меча Линь-Тянь-Хоу запечатал его, погрузив в глубины врат демонического духа Восточного моря. Глаза в анрине загорелись, и он быстро спросил, «Что такого таинственного в тех вратах демонического духа Восточного моря?» Стрик не посмел замешкаться с ответом, И без лишних разговоров сообщил: Врата демонического духа Восточного моря одна из трех запретных земель за пределами планеты Тяньюнь. Там внутри много древних демонов, а право контроля над нею сменяется раз в 10 тысяч лет. На сей раз она должна была вернуться в руки моей секты Мечело. Врата демонического духа открываются один раз в тысяч лет, и при их открытии из секты планеты Тяньюнь посылают к ним своих учеников, чтобы поймать древних демонов. Но поимка древних демонов — это только второстепенное дело. Первостепенной целью во вратах демонического духа является испытание, кровавое испытание. После входа во врата степень опасности для участников испытания чрезвычайно возрастает. И это связано с тем, что чем меньше людей выйдет, тем лучше, потому что настоящая выгода заключается в том, что в момент выхода из врат выжившие могут получить посвящение демонического духа Восточного моря. При этих словах глаза низкорослого старика засветились ялочностью. «Посвящение демонического духа? Взорван или не застыл?» «Верно. Посвящение демонического духа помогает культиваторам, принудительно повышая их культивацию до определённого уровня. Если на стадии трансформации души ты получил посвящение демонического духа, то мгновенно можешь понизить до минимума порог постижения Дао. Таким образом, шансы достижения стадии Вознесения могут безгранично увеличиться. Конечно, в случае, если ты уже достиг стадии Вознесения — то тогда посредством посвящения ты можешь повысить культивацию. А на поздней стадии Вознесения, наверное, можно и вовсе сделать шаг и достигнуть стадии понимания пустоты инь и материализации ян, обретя долголетие в десятки тысяч лет. Бессмертное тело! Поэтому открытие врат демонического духа каждые 5000 лет является важным событием на планете Тяньонь. Участников много, но в этих вратах демонического духа Восточного моря слишком много опасностей. Если кто-то хочет что-то получить. Кто должен быть готов за это заплатить. Те, кому разрешено войти во врата демонического духа Восточного моря, одни из самых выдающихся людей своего поколения. Ходят даже слухи, что если пройти испытание до конца и выйти из врат демонического духа удастся только одному человеку, этот счастливчик получит невиданную награду «Цельное искусство бессмертных низшего уровня». Ван Рин немного подумал, а затем его глаза загорелись. Сью-Лига понял, что от него требуется, и мысленно отдал команду серповидной сабли, и её лезвие сразу же загорелось. В одно мгновение лезвие серповидной сабли пронзило лоб низкорослого старика и вышло из его затылка. Тело старца дёрнулось, из изо рта хлынула яркая кровь, а глаза потускнели. Дрожащей рукой он указал на Ванолине, когда его глаза постепенно закрывались, затем он упал на землю и остался неподвижным. Ванолин взмахнул правой рукой, и серповидные сабли и меч бессмертных тотчас вернулись в его сумку, затем его тело замерцало, и он исчез. Спустя время горения трёх палочек благовоний, после ухода в Анлине, лежащий на земле низкорослый старик внезапно раскрыл оба глаза, рана на его лбу странным образом задвигалась и быстро затянулась. Он глубоко вздохнул и выглядел подавленным, он обернулся, злобно посмотрел в пустоту и пробормотал себе под нос. «Хотел убить меня!» Это не так-то просто. Этот старик культивирует метод трёх душ, который позволяет мне трижды пережить смерть. Но я никак не предполагал, что последнюю жизнь потрачу сегодня. Погоди, Ван Линь, как только я вернусь с тектами Чалло, я обязательно найду способ отправить тебя на тот свет, чтобы отомстить за сегодняшний день». Его взор холодно блеснул, тело мелькнуло и унеслось вдаль. Однако, как только он двинулся из густых, заросли в долине бесшумно, вылетели два потока серыцы, Их скорость была слишком высокой. Словно две серых молнии они понеслись прямо на низкорослого старика. Низкорослый старик сильно поменялся в лице и безо всяких колебаний крикнул Рассейся! Одним словом, вокруг его тела в воздухе появилось большое количество ряби, пытавшиеся заблокировать атаку серыцы. В то же время низкорослый старик сделал шаг назад, половина его тела вошла в пустоту, и он уже собирался телепортироваться, но было слишком поздно. Два потока серые цепи полностью проигнорировали реп и прошли прямо через неё. Словно две дикие цепи, они устремились прямо в тело низкорослого старика. Лицо старика побледнело, и на нём появилась жалкая улыбка. Он чувствовал, как два потока серые цепи вращаются внутри его тела, и с каждым их оборотом он терял часть своей жизненной силы. Ван Ринь продолжал перемещаться в глубинах северных земель демонов. Серый туман вокруг него иногда был густым, иногда редел. Наиболее бросающимся в глаза было несколько потоков серой цы, которые кружились над кончиками его пальцев. В полёте он оглянулся назад, уголков его рта коснулась холодная улыбка, через короткое время густой поток серой цы вылетел из заросли позади него и свернулся перед ним в шар, неподвижно зависнув. Глянув на шар, Ван Линь протянул руку, чтобы схватить его, а когда вновь раскрыл ладонь, то шара в ней уже не было. Силуэт Ван Линь был подобен молнии, на лету превратившись в серое облако, он с огромной скоростью помчался в глубины северных земель демонов. Время не ждёт. Эти врата демонического духа Восточного моря как раз подходят для моей практики техники убийства бессмертных, но это одна из причин моего путешествия туда. Старший Джоуи был добр ко мне, и я, Ван Линь, должен отплатить ему. Мастер меча запечатал его в глубине врат демонического духа Восточного моря, и я обязан спасти его. Это вторая причина отправиться туда. Учитель Тяньюнь Юнь хорошо разбирается во всём, что касается небесной удачи и судьбы, и ничего не сделает без причины. Если он хочет, чтобы я отправился ко вратам демонического духа Восточного моря, то на это у него должны быть свои доводы. Если не пойду, я пойду против судьбы. Это затруднит моё намерение закрепиться на планете Тяньюнь. Юнь. Это третья причина для того, чтобы пойти». Только я не знаю, повезёт ли мне найти во вратах демонического духа Восточного моря что-то, что поможет увеличить элемент металла в сфере, отражающей небеса. Если сфера будет завершена, это, вероятно, принесёт большую пользу Ван-Эр, и может даже поможет пробудить её. Ван-Линь правой рукой потёр между бровями, и его глаза засветились нежностью от воспоминаний. Когда он подумал о Лимован, то в его ледяном сердце возникло ощущение теплоты. Лимован. Единственный человек, который вошёл ему в сердце и последовал за ним на планету тянь Ван-Эр. Ван-Эр немного поразмыслил, прежде чем вздохнуть, затем его тело вновь превратилось в серое облако и исчезло вдалеке. Чем глубже человек погружался в северные земли демонов, тем сильнее становятся демонические звери. На внутренней территории в 300 тысяч ли есть даже те, что эквивалентны по силе культиваторам на стадии Вознесения, и их там немало. В следующие 10 дней северные земли демонов заполнились туманом Серой Цы, и его стало очень много. Потоки Серой Цы поднимались из-под земли и уносили с собой жизни. Однако этот туман Серой Цы никогда не доходил до глубины в 300 тысяч лет центра, поэтому демонические звери, обитающие там, не беспокоились об этом сером тумане. Вдобавок он просуществовал только 10 дней, прежде чем рассеялся подчистую, и поэтому он не вызвал никакого длительного эффекта. Спустя эти 10 дней до открытия врат демонического духа Восточного моря оставалось 6 дней, поэтому Ван Линь поспешил покинуть северные земли демонов. Ван Линь чувствовал, что за время, проведённое в северных землях демонов, он смог продвинуться в технике убийства бессмертных, все его тело, казалось, приобрело более глубокое скрытое убийственное намерение, в его глазах было слабое мерцание серого света, а между пятью пальцами его правой руки кружились пять потоков серой цы, и от их вращения издавались лёгкие свистящие звуки. Этот звук обладал некой странной силой, невольно привлекавшей к себе внимание слушателей. Можно считать, что техника убийства бессмертных достигла начальной стадии. Ван лень выбрался из северных земель демонов и равнодушно посмотрел в небесную высь. Трансформировать жизненную силу в печати трудно. Я смог сконденсировать всего лишь три штуки. Над бровями Ван Линя вдруг возникла серая руна. Эта руна не была сложной, но в ней чувствовалась сильная аура жизненной силы, Как только она появилась, то сразу же вспыхнула и расширилась, покрыв тело Ванолиня. Сразу же после этого в центре бровей Ванолиня снова появилась похожая руна, и также со вспышкой она расширилась и покрыла его тело. После второй руны в похожей манере последовала и третья. Ванолиня пустил голову, чтобы посмотреть на своё тело, покрытое серыми рунами, затем сформировал пальцем меч взмахнул им, направив его на руны. В месте соприкосновения раздался скрижащий звук, но меч не пронзил руну насквозь. «Восточное море!» Ван Лень поднял голову и решительно поглядел вдаль.